— Прости, вот я немного выбит из колеи. Раньше со мной такого не случалось. Привратник повесил трубку. Его голова и пистолет продолжали смотреть на Мэтта. Секунду спустя ворота скользнули в стену. — Проходи, — сказал Привратник. — Руки за голову. мы так и сделал. Изнутри к стене прилепилась сторожка. Привратник сошел по короткой лесенке. — Ступай вперед. — — приказал он. — Пошел. Вон там, где огни, передний вход. Видишь? Пошел туда. Передний вход трудно было бы не заметить. Огромная квадратная бронзовая дверь венчала лестницу с широкими пологими ступенями, с дорическими колоннами по бокам. Ступени и колонны то ли мраморные, то ли из пластика под мрамор. — Прекрати на меня пялиться! — выпалил привратник. Его голос дрожал. Когда они подошли к двери, привратник достал свисток и дунул. Звука не было, но дверь отворилась. мэт прошел. Оказавшись внутри, привратник вроде бы расслабился. — Что ты там делал? — спросил он. Страхи Мэтта возвращались. — Он здесь. Эти коридоры. Госпиталь. Дальше этого момента он не загадывал. — Намеренно, ибо если бы начал загадывать, то сбежал бы. Окружающие его стены были с бетона, с редкими металлическими решетками и четырьмя рядами светящихся трубок на потолке. Были двери, но все запертые, в воздухе незнакомый запах или сочетание запахов. — Я говорю, что ты там на суде узнаешь? — Нечего грызаться. — Какой там суд? — Я тебя нашел на плато Альфа. Уже поэтому ты виновен. Тебя осунут в Виваре до тех пор, пока не понадобишься, а потом накачают тебя антифризом и увезут. Ты не проснешься. Привратник как бы причмокнул. Мэтт с ужасом в глазах судорожно повел головой. Привратник отскочил от его резкого движения. Рука с оружием напряглась. Это был пистолет, стреляющий шлящими пулями. с крошечным отверстием в кончике и с двойным зарядом углекислого газа вместо рукоятки. На одно застывшее мгновение Мэтт осознал, что тот готов выстрелить. Его бессознательное тело отнесут в Вивари, чтобы это не значило. Там он не проснется, его расчленят во сне. Последний миг его жизни длился и длился. Пистолет опустился. Мэтт отшатнулся от выражения на лице привратника. Привратник сходил с ума. Он в ужасе озирался вокруг дикими глазами, смотрел на стены, на двери, на пистолет в своих руках, на все, кроме Мэтта. Внезапно он повернулся и побежал. Мэтт услышал его удаляющийся вой. «Пыльные демоны! Я же должен быть на воротах!» Час тридцать. На смену стражу Полли... Явился другой офицер. Форма новоприбывшего была не так хорошо отглажена, но сам он выглядел получше. Мышцы его были мышцами гимнаста, и в час тридцать утра он оставался небрежен и бодр. Он подождал, пока длинноголовый уйдет, а потом отправился осматривать циферблаты по краю гроба Полли. Новый охранник оказался более тщателен, чем предшественник Он продвигался вдоль ряда приборов методически, не спеша занося показания в блокнотик. Потом разомкнул два больших зажима на углу гроба и отвалил крышку, стараясь не скрипеть. Фигура внутри не шевелилась. Она была обернута, как мумия. Мумия с большим рылом в мягких пеленах. Рылом была выпуклость над носом и ртом. Загубник и устройство для дыхания. Сходные выступы имелись над душами. Руки ее перекрещивались на животе, как в смирительной рубашке. Офицер исполнения долгие мгновения смотрел на нее сверху вниз. Когда он повернулся, то впервые выказал признаки опасливости. Но он был один, и в коридоре не раздавалось шагов. От головной части гроба отходила мягкая трубка с наконечником, одетым еще более толстым слоем губчатой резины. Офицер раскрыл наконечник и тихо проговорил. «Не бойся, я друг. Сейчас я тебя усыплю». Он размотал мягкие пелены на руке Полли, достал пистолет и выстрелил в кожу. На руке проступило с красных точек. Но девушка не пошевелилась. Он не мог быть уверен, что она слышала его или почувствовала иголки. Он закрыл крышку и наконечник разговорной трубки. Осматривая изменения, происшедшие на циферблатах, он сильно потел. Наконец он извлек отвертку и принялся трудиться над внутренностями циферблатов. Когда он закончил, все восемь показывали то же, что и при его появлении. Они врали. Их показания гласили, что Полли Торнквист бодрствует, но неподвижна, в сознании, но лишена чувств и ощущений. Тогда как Полли Торнквист спала. Она проспит все восемь часов вахты Лорена. Лорен вытер лицо и сел. Ему не нравилось так рисковать, но это было необходимо. Девушка должна что-то знать, иначе бы она здесь не оказалась. Теперь она продержится на 8 часов дольше. Человек, которого отвезли в операционную банка органов, был без сознания. Тот самый человек, которого отряд Иисуса Петра обнаружил упавшим на выключателе взрывателя, один из допрошенных сегодня днем. Иисус Петра закончил разбор его дела, он был судим и осужден, но по закону все еще жив. Так гласила буква закона. не более. Операционная была велика и кипела деятельностью. Вдоль одной из длинных стен выстроилось 20 маленьких баков для приостановки жнец поставленных на колесики, чтобы перемещать медицинские припасы туда и обратно из следующей комнаты. Врачи интерны спокойно и умело работали на множестве операционных столов, Столы представляли собой холодные ванны, открытые баки с жидкостью, где поддерживалась постоянная температура 10 градусов по Фаренгейту. Возле двери стоял бак на 20 галлонов, наполовину полный с жидкостью соломенного цвета. Два интерна в котеле осужденного в операционную, и один из них тотчас ввел ему в руку полную пинту жидкости соломенного цвета. Каталку придвинули к одной из холодных ванн. Женщина, пришедшая им на помощь, тщательно укрепила на лице человека дыхательную маску. Интерны наклонили каталку. Осужденный без всплеска скользнул в ванну. «Это последний», — сказал один из них. «Ну, парни, я и устал». Женщина посмотрела на него с интересом. Может быть, рот ее под маской и выразил при этом участие, но глаза — нет. Глаза остались лишенными выражения. В голосе интерна звучало почти полное изнеможение. Вступайте оба», — сказала женщина. «Завтра можете поспать до поздна. Вы нам не понадобитесь». Когда они покончат с этим осужденным, банки органов окажутся полны. По закону он все еще оставался жив, но температура его тела быстро падала, а сердцебиение замедлялось. Постепенно сердце остановилось. Температура пациента продолжала падать. Через два часа она опустилась намного ниже точки замерзания, однако жидкость соломенного цвета в венах не давала ни одной части осужденного замерзнуть. По закону, Он все еще был жив. Случалось, что пленников на этом этапе освобождали и оживляли безо всяких дурных последствий, хотя, а потом они сохраняли ужас до конца своих дней. Теперь осужденного подняли на операционный стол. Череп вскрыли, на шее сделали надрез, перерезав спинной мозг прямо под продолговатым мозгом. Головной мозг приподняли, осторожно, ибо облекающие его оболочки не должны были повредиться. Хотя врачи могли это отрицать, но к человеческому мозгу относились с известным почтением, вплоть до этого момента. И в этот момент осужденный становился по закону мертв.